Глава 16. Оздоравливающие процедуры То, что меня пытаются избить в собственном кабинете, тот еще нонсенс. Я знал, что коллеги меня недолюбливали из-за большой разницы в зарплате и того, что им приходилось много работать, чтобы добраться к допустимому уровню. Но не до такой же степени, чтобы поколотить меня. «Вообще Костя здоровяк. В смысле, он большой и толстый, и чем-то похож на Карлосона, потому что внешне очень добродушный. Был. До этого момента. Только я сильно сомневался, что он сделает что-то большее, кроме как вытащит меня из кресла». Кто-то из сестер обратил внимание на вошедшего. Оказывается, под зеленью плаща у него была вполне себе приличная одежда, чем-то похоже по стилю на то, во что был одет профессор Подбельский. Черные брюки и жилетка с цепочкой, а под ней белая рубашка. Сочетание с нелепым плащом пальто казалось особенно странным. «А вы к кому?» — громко спросила Вика. Пришелец молча указал на меня. Я опялился на него во все глаза и, думаю, вытаращил их от ужаса еще больше. «Смотри на меня!» — Костя встряхнул меня, а я подумал. Вот и очередь из желающих со мной поквитаться. От толчка моя голова дернулась, и тут в беседу вступил вошедший в кабинет мужчина. «Прекрати!» — он звучал властно, негромко, но достаточно выразительно, чтобы каждый понял, за таким тоном непременно следуют действия. Костя этого не понял. Он лишь прищурился, бросил быстрый взгляд на незнакомца и на его лице появилась гаденькая ухмылка. А Если нет, и он стиснул мои плечи, встряхнул меня еще разок. Незнакомец бесшумно сорвался с места, плащ он отшвырнул в сторону, так что тот оказался на спинке пустующего стула. Мягко, как кошка, он сделал лишь три шага. В его правой руке сверкнуло лезвие. Я видел только, как изменилось выражение лица Кости. Хватка тут же слабла, но ему хватило сил повернуться лицом к напавшему. Тот снова нанес удар, скрижища острием по ребрам. Мне бы следовало бежать, но ситуация заставила меня врасти ногами в землю. В первый раз в своей жизни я становился свидетелем убийства и, как мне думалось, не единственным. Вопль резанул по ушам сразу же, как только тело кости упало на пол. Слева от меня грохнулись стулья, и обе сестры вместе с новичком рванули прочь отсюда. Я же оказался зажатым между стеной с правой стороны и собственным столом по левую руку. Позади меня тонированное стекло. Убийца наклонился и вытер лезвие о футболку парня. Я решил, что пора. Вскочил на стол и, хорошенько оттолкнувшись, планировал перемахнуть через соседнее рабочее место и выбраться наружу. Но все оказалось не так просто. Во-первых, ноги после долгой пробежки слушались не очень хорошо. Во-вторых, под кроссовок предательски попал монитор, который я с грохотом снес. В итоге пролетел я чуть меньше, чем рассчитывал, и вдобавок приземлился не на ноги, а на четвереньки. Я даже не стал оборачиваться и тут же припустил к двери. «Может, этот парень просто не любит бегать? Он же не погнался за нами из патриарших». Но его реакция была просто молниеносной. Я только вскочил на ноги и сделал пару шагов, как четко ощутил, что мою футболку сильно тянут назад. Ужас перед лезвием был настолько велик, что я крутанулся на месте, попав при этом кулаком по запястью убийцы, вырвался и побежал по коридору. Уже сбегая вниз по лестнице, я похлопал себя по карманам, отыскивая ключ от фокуса. На первом этаже пронесся мимо охранника и только краем глаза заметил, что его поза сильно отличается от рабочей. Спит или его тоже убил этот маньяк? Подумал я, пролетая пост охраны без остановки. Шагов за спиной я не слышал, но ветераны передвигается бесшумно. Я выскочил на стоянку. Машина стояла на прежнем месте. Кнопка на брелке заставила фокус привычно щелкнуть замками. И я уже собирался дернуть за ручку, но увидел спущенное переднее колесо. Да твою ж мать! Заднее тоже выглядело не лучшим образом. Я машинально запер автомобиль. Бежать — не лучшее, но единственное решение. Двери в офис выпустили на улицу и моего преследователя, так что времени на раздумья не оставалось вовсе. Он заметил меня возле автомобиля, широко шагнул вперед, чтобы дать дверям закрыться, и крикнул «Бек оздоравливает!» Ему не хватало еще жутко расхохотаться. Настолько страшно мне тогда было. Настолько, что ноги не слушались до тех пор, пока мой преследователь не направился ко мне. Да еще так неспешно. И тут я дал дёру. Забыл к черту про телефон в машине. Только сунул в карман ключи и помчался прочь, метнувшись через дорогу перед самым автобусом. Гудок в спину лучше, чем лезвием под ребра. Вот только через десяток-другой метров я ощутил, как заныли мышцы в бедрах. Сто процентов. Если бы одним просто пробежался чуток, такого бы не произошло. Но я взбирался по лестнице. И вот результат. Мне даже показалось, что я начал прихрамывать. Настолько непривычно покалывали мышцы тысячами иголок. Я пообещал себе, что если мне удастся пережить все это, то я непременно займусь бегом. И больше не буду пропускать ни одной утренней пробежки в секции. Я редко раскидывался обещаниями, но раз смерть дышала мне в спину, от чего не сделать какую-нибудь глупость. А пока я хромал по двору, мимо дверей подъездов чистых и аккуратных. Новый район, как ни крути. Тротуар вел меня все дальше от города. Я хотел несколько раз обернуться, но решил, что если я споткнусь, а все к тому и шло, то меня явно ждет печальный конец. Поэтому, сбавляя темп все больше и больше, я пытался добраться до какого-нибудь укромного места. Ломиться в двери было бесполезно. Сталь и дорогие домофоны. Пока дозвонишься до квартиры, в тебя всадят нож, упакуют в мешок и уволокут. А владелец жилья только и успеет спросить, кто. Беда в том, что деться особо некуда. Район новый, магазинов до сих пор нет. Свернуть тоже особенно не получится. Я добрался до последнего дома, за которым начиналось поле. Я уперся ладонями в колени. Все-таки конец. Дурак. Негромко сказал я сам себе. Вот тут. «Ты совершенно прав!» Пальцы остро надавили куда-то под шеей. Мир помутнел и скрылся во мраке».